Глава третья. Атаман. Обугров всего было три: один Ураков, ну об нем уже речь шла, другой Настин, а третий Стенкин, на котором он потом трубку свою за зарство оставил. Приосанился бывший кошевар, весь в шелку, спереди горбат, на поясе сабля в золоченой ножни побрякивает. Ничего не попишешь, стал атаманом чин блюди». Но, как говорится, по одежке встречает. Каков ты в деле покаж. И вот выходит это он на свой бугор. А что, говорит, ребята, за кораблик там бежит? Уж не тот ли, на котором капитан непрост? И он, отвечают, тот самый, что тогда и с портками своими трес. А нас в лодке на двадцать сажен отбрасывала. Таше кошма. Принесли ему кошму. Осмотрел ее Стенька? Нет, маловато. ковёр таши. Принесли ковер трухменской работы. Ну, этот вроде в самый раз. Раскатал его Стенька атаманскими своими руками на прибрежной водице. Шепнул заветное словцо. Ступил на узоры азиатские. Не тонет ковер, Плавает. А может, и летает низенько-низенько. Пойди еще загляни под него. Седай, ребята. Поехали. Оробели, ребята, помялись. Ну да делать нечего, атаман велел. Поместились с опаской на ковре. В тесноте да не в обиде. Ой, да! И как этот коврик по Волге припустит? Переняли суденышко на стрежне, кликнули сарынь на кичку, товар пограбили а капитана вздернули на щегле за место паруса чтобы впредь портками не трес. ишь непрост он тут не проще тебя водятся до самого вечера дуван дуванили добычу делили а там и пирушку затеяли гуляют разбойнички смотреть на них дымно один лишь стенько сидит свесил головушку на правую сторонушку и хмель его не берет догуливайте Велит, без меня. Встал да пошел к Настину бугру, где в стень ходит. Вот ведь как оно случается-то? Жили с ней ровно кошка с собакой, бронились почем зря. А не стало ее, хоть волком вой. А волки-то в ту ночь и впрямь выли. Это теперь их в наших краях повывели, а тогда не было. И волков, и медведей, и куниц. Месяц в небе, брюхат на сносях. все видать как днем. На стену стень Атаман издалека углядел. При ясном-то солнышке она понеприметней была, вроде серой дымки. А тут идет навстречу, будто и не пропадала с белосвета. И что ей сказать? Здорово живешь, так не живет уже. Ой, Настя, Настя. Ой, да, ой! услышал он в ответ все не отойкаешься никак тоже мне атаман и не шипом ответила голосом еще и сердитым тронул живая а говорите не ураков вскричал я конечно ураков застрелили вы его вот снасти чары спали. Эх! – выговорил он скривясь Я оглядел меня с презрительным сожалением. Голова твоя в теме не колоченная. Чары с нее спали. С тенью-то она только прикидывалась, чтоб я как раз у Ракова в отместку и застрелил. Да что вы, а дальше? Ну, дальше. Ах ты, сучка! Сам ты кабель! Шумно стало на бугре. Даже волки окрест крест примолкали. бы теле хаманкой! Ураков меня разбой учил, Трубку свою подарил!» «Да угори ты с ним, со своим Ураковым! Отец, вишь, родной, Трубку он ему подарил! Не будь меня, по сей бы день казан чистил!» «Ладил птя на осину!» «Пеньковый ошейник. Так вопили, что на пирушке их услыхали. Сбежалась к бугру вся шайка. «Саши, кошму!» Неистово кричит Стенька. «Опаньки!» — еле вымолвил я. «Так, выходит, княжна не первая была, кого вы утопили». «Я не последний. мрачно прибавил он. «Вот назови нарочно какую-нибудь речушку в округе. Назови, ну!» «Ну, хопер!» — сказанул я наугад. «Хопер? Топила в Хопре, и шо? Медведица? В Медведице дух. Сначала одну, потом другу. Да-да, тут вишь, как лизнул я тады камушек, сразу на баб потянула, или их на меня поди Но княжну-то все-таки в Волге, а то я читал у Людвига Фабрициуса, что вы ее в Урале то есть в яйке, и не просто утопили, а в жертву принесли. В лучшие наряды велели одеться, драгоценности нацепить». «Это который, Фабриций?» — брезгливо осведомился он. «Это тот, что ли, шут Гороховый, который в Астрахане казаком представлялся?» «Ну да, за капитана Бутлера приходил вас просить». «А ему-то почем знать, петуху Гамбурскому?» Его штады в Яйцком городке не было. И он тогда с князем Львовым крестным моим войском шел. По слухам, видать, писал, не иначе. Сплошные иноземцы. фабрицус голландец, княжна, да и вовсе басурманских кровей. Это что ж получается, Степан Тимофеевич? Русских топили-топили, и никто о них даже не вспомнил а чуть одну персиянку, сразу шуму на весь свет. Первая-то Настя была. Крякнул, насупился, кивнул. — Так вот прямо взяли ее и кинули? — продолжал допытываться я. — В набежавшую волну. — Ага, кинешь ее. Покряхтовая от неловкости буркнул старик. — В набежавшую. Только встал я на кошме, чтобы на руки взять. А она, слышь, как меня пхнет, я кубарем с кошмы в воду. Острежень, прикинь. Нифига себе. Образ Насти перестал передо мной в совершенно в ином свете. Нет, это бы в жертву себя не перенесла. Скорее бы уж всех остальных в стень обратила. И как же вы? Да вот, смекнул крикнуть, Голан-голан-голенгач. Кошмай и притани. Чего тут? На дно так заодно. Ну вы-то выбрались, а Настя. А Настя мнится плавать не умела. Как же так? А на что ей? Раньше ты ее волкодир на горбу возил. С грехом пополам, однако, выплыл не Чапаев, не утоп. Ну так на том-то две кольчуги было, одна своя, другая орленая, Иваном Грозным подаренная. Явный анахронизм, хотя следует отметить, что в легендах о гибели Ермака и Чапаева много общих черт. А стенька-то налегке, сабелька на поясе, да кистень в кармане, вся тягота. Да и кистень-то между нами не кистень, так, кистенишка, то, что в народе у нас гасилом зовется, гирька на ремне. Сидят разбойнички кругом костра, чарки в руках держат, а пить сумлеваются, потому как не знают за что, за здравие или за упокой. И тут выходит к ним стенька, весь в мокрых шелках. Чего приуныли? Чару мне да поболее! За рог давать буду!» Встревожились, переглянулись. «Атаман за рог даёт, жди беды!» Подали кубок. Осушил его стенька единым махом, губы утер. А зарок таков, никаких больше баб. Не сдюжили, прыснули. Ага, зарекался пить с воскресенья до поднесения, Хоть в нитку избожись, не поверим. эх, тебя Господь-то перевертывает. Нахмурился атаман. С ними ночь провожайся, толкует. Сам на утро бабой станешь. Да на утро ты и сама обо всем забудешь. А забуду? Напомни. Пришло утро. Проснулся Атаман раньше всех. Вылез из землянки, окинул оком Волгу, степь, бугры. Как бы мне кручиница этот Настин Бугор отметить, чтобы значит посмотрел на него и все бы разом вспомнил. В лес наверх, глянул, а босс идет. Три воза со стеклами, солнышко от них так и отскакивает. «Стой!» — кричит. Испугались вощики, стали. Вроде не у раков на бугре, но голос-то Подбежали, в ножки кланяются. «Опрастывай!» — велит им Стенька. «Таши наверх!» Опрастали, потащили, весь день трудились. Степи то взять больше нечего, да и на Волге, как ни грех, ни суденушка. Засыпали битым стеклом. Засверкал бугор издалечи. Возчики уж не чаяли живыми уйти, а ну шли. Стенька-то им в память не одну меру серебра отвалил, да и отпустил с порожними вазами по разным дорогам. Воротился в стан, оглянулся. Сияет Настин бугор, лучиками топорщица. Так-то вон... Слово наше крепко. Никаких больше баб. Люба, братцы, Люба. Оно и понятно, с таким-то атаманом. Одно не Люба. Больно уж охочь клады прятать. И с зароком, и без зарока, И на девять голов, и на тридцать девять. Землю же замучишься. Придумал. Укрыл в горе по пути к Промзину городищу Две бочки серебра. Ну, укрыл и укрыл. Пускай бы себе там и лежали. Так нет, он же без озорства никак не может. Выходят те бочки по ночам из подземелья и катаются, погромыхивая цепями и деньгами серебряными, лишь бы людей дразнить. При Уракове все же попроще жилось. Ограбили, продуванили, опять ограбили. Кое-что прикапывали, конечно. Но не так. Без выдумки. Или вот в Великую Отечественную — Долбанула артиллерия по сталинградскому берегу, сейчас там седьмая гвардейская улица. Круче-то и оползла, и высунулись две старинные пушки, монетами набитые. А монеты уже в слиток слежались. Солдаты, понятно, обрадовались. Сокровища. Сколько танков построить можно? Все для фронта, все для победы. А клад-то заговоренный. Опять долбанула артиллерия. Опять круче съехала. «И где теперь те пушки?» «Точно говорю. Сам на седьмой гвардейской жил». «А то еще проговорится для виду в застолье. Мол, там-то и там-то зарыто. А на сколько голов? Не скажет». Один бедолага подслушал. Рыл-рыл, да и провалился в преисподнюю. А из-под земли голос. Девятый. Вот и думай теперь, копать, не копать. Ежели на девять голов клад положен, твой будет. А ну как на тридцать девять? Или припала раз смертная марь, по-русски сказать сильная жара. Чего это мне, говорит братцы Томна, не то в холодке вздремнуть. Ушел и нет его, а там озерцо было неподалеку. Захотелось одному из разбойничков тоже в тенек под иву. Подобрался он по-тихому, чтобы значит атамана не потревожить. Глядь, а атамана-то и не видать нигде. Наклонился над водой. Чуть умнее отшибло. А прозрачное, Солнышком просвеченное, А атаман на дне лежит, почивает, Почешется, перевернется С боку на бок и снова дрыхнет. А потому что хитрость знал, Есть такая травка, Перенос называется. Положь ее семя в рот И хоть спи в воде, не затопит. Страсть дай только. Зато со стенькой Как-то понадежнее, чем с Ураковым. И сам заклят. Ну, не так, конечно, сильно, как князь Борятинский Юрий Никитич. Оттого, сказывают не то что пули, ядра отскакивали. Да и шайку свою заговорил. Бывало, прикажут воды в них стрелять, а им и горе мало. Стреляют в них, стреляют, стреляют. «Стой, те, кричит Стенькина сила. «Ну, те перестанут стрелять, а они снимут с себя одежку». Повытряхнут пули, да ими же в ответ и стрелять начнут. И раза такого не было, чтобы кто промахнулся. «Воеводы?» — насторожился я. «Так это уже не разбой, Степан Тимофеевич. Это гражданская война, раз до воевода дело дошло». «Эк ты звутарил!» — поразился он. «Какая такая война?» «Крестьянская?» — ляпнул я, не подумавши. Чего? Ну, как же? Я пришел дать вам волю. А еще филолог. Это ж надо так опростоволоситься. Кем только не представал Стенька в народных сказаниях. И чернокнижником, и еретиком, и щедрым лихим разбойником, а вот избавителем от крепостного права ну ни разу. Бояр, правда, вешал, с крепостного раската кидал. Но ведь и мужичкам, согласно байкам, от него доставалось а пойдем ка ребята в поход по деревням где что попадется все тащить зря не бросать на те в ответ да уж не проглядим что висло виснет а я ему стала быть с дура ума про крестьянскую войну ну ка повтори ка потребовал он деться некуда повторил я пришел дать вам волю а, -а, -а. Старческое лицо прояснилось. «Так это отговор такой, как доклад берешь. Дорыл до сундучной крышки. Энти самые слова денежкам и скажи. Иначе не добудешь». Честно говоря, образ Степана Разина, как исторического лица, всегда вызывал у меня множество сомнений. Взять само восстание. Ну, не был он, на мой ненаучный взгляд, его предводителем. Подозреваю, что и единого восстания не было как такового. Бунты, да, были, но каждый сам по себе. Полыхнуло повсюду, атаманов, как грибов поганых. А Стенька-то из них самый отмороженный. Вот и врезался навсегда в память народную. Куда ж до него, Сережки Кривому, или, скажем, Ваське Усу? В их поступках хоть какая-то логика прослеживалась. Сохранились, правда, стеньки воровские грамоты. Они же прелестные письма. Рассылал, стало быть, смуту сеял, Хотя кому их было читать, если народ грамоте не учен. Выходит, крамола-то через грамотеев шла. Нет, все таки исторический разин, я считаю, не шибко достоверен. То ли был он такой, то ли не был. Подлинных документов раз-два я обчелся. То ли дело фольклорный Был, есть и будет. «Степан Тимофеевич», — не удержался я, — «а вот прокламации ваши». «Про чего?» «Ну, письма, которые вы потом в денежный кувшин засмолили. Вы их, правда, зарыли на том острове, на Дону?» «В прорве, что ли?» «Ну да, под кривою вербы. Их ведь там искали, землю щупами тыкали, так ничего и не нашли». Закляли, небось, кувшин. — Чего его заклинать? Не грамоты там были, а заговоры скрижальные. — Скрижальные? На бумаге писанные. Их шо поди возьми. Не дадутся. — Ну, а народ-то почему восстал? Разумеется, я спросил его об этом без особой надежды на внятный ответ. И надежда, естественно, сбылась лишь отчасти. «Да тут ты, вишь, с натугой растолковал он. «Колдуешь, колдуешь, да и нарвешься». «На что, простите, нарвешься?» «На другое колдовство». «Не понял я его, попросил объяснить». «Ну вот, вшиблись два колдовства, а от Янтова все вокруг брулить начинает. Вот и вскинулся». Народишка, а на чье это колдовство вы нарвались? Неужто то князя Борятинского? Да и на его тоже. С досадой отозвался он. Пушки мне кто под Симбирском сглазил, я он и сглазил, стрелять не стали.